Глава 18. Каин справился с преклонением колен и целованием руки легче, чем думал. Это от того, понял он, что в нем мгновенно возникло теплое чувство к ним. Старая женщина в короне из золотых листьев показалась ему неслыханно одинокой. Она была похожа на его мать, только старшая и худея и совсем не самовлюбленная. И все же ее вопросительный взгляд и прекрасный профиль чем-то напоминали Еву в минуты, когда та теряла уверенность и признавала свой страх. «Вот почему мама приходила ко мне сегодня», — подумал Каин. «Сейчас так важно то знание, которое я получил от нее». Нин смотрела настоящего перед ней молодого человека и чувствовала, как сердце ее наполняется благодарностью, «Этого я не заслужила», — думала она. Но в ее голове возникла странная пустота. Открыв рот, чтобы высказать слова приветствия, она так и не произнесла их. В тронном зале наступила такая тишина, что можно было слышать, как падают пылинки. Бекнетти, понимавший, что происходит с царицей, наконец решился. «Быть может, мой царевич хочет присесть?» — осведомился он — и указал на стул, стоявший ниже трона. Каин сел. Спина прямая, будто копье проглотил. Сердце стучало. Рот пересох. Бэкнети обратился к царице. "Позволь мне вести церемонию представления наследника». Нин удалось сделать разрешающий кивок. Глаза военачальника сверкнули хитро и восторженно. Он ощутил, что закладывает основы нового ритуала. «Вызываю верховного казначея», — торжественно произнес он. И когда тот упал на колени перед Каином, Бэкнети объявил, «Это Урлам, он ответственен за все, чем прирастает богатство страны, ее доходы и расходы». Каин кивнулся седовласому человеку среднего возраста. «Вызываю начальствующих над войсками», — продолжал Бэкнети. Те стали перед Кайном, а Бекнете пояснил: Эти мужи по рангу следуют за мной и Энки Баром. Они ответственны за военные силы нода. И вот среди собравшихся пронесся шум: Вызываю жреца храма Анна. Из глубины зала, подталкиваемый придворными, вышел очень смущенный и очень старый человек. Это Ан Ле, жрец Всевышнего отца всех богов подателя порядка и зрелости», — произнес Бэкнети с ударением на каждое слово. Каин оживился, скованность отпустила его. «Я вырос на горе Ан. Мой отец поклоняется твоему богу, единственному и всевластному». Старик еще больше засмущался, а Бэкнети с трудом скрывал в бороде улыбку. «Вызываю жриц Инанны», — объявил он после пристойной паузы, И когда в сопровождении дочери Бекнетти к Каину приблизилась старая женщина, придворные пережили еще одно потрясение. Каин поднялся во весь рост, крепко пожал руку жрицы и сказал, «Я много слышал о тебе. Я надеюсь еще многое узнать от тебя, о твоей богине, великой матери Земли». Лицо слепой засветилось. «Моя звезда давно рассказывала мне о тебе». «Я знаю, ты получишь благословение народа». Они долго стояли друг против друга. Каин знал, что старуха видит его, различает каждую мелочь, хотя ее незрячие глаза закрыты тяжелыми веками. Он понял, что признан, и это успокоило его. Бэкнети продолжал. «А это Натия, молодая жрица Инанны и моя дочь». Каин поклонился девушке, такой же высокой, как ее отец, с таким же открытым взглядом. Он уже знал, что должен будет взять ее в законные жены, если решится остаться в Ноде. Мысль об этом пугала его и одновременно манила. По сравнению с Летой она казалась сдержанной и слишком утонченной. Он почувствовал укол в груди. Что это, муки? Нет, не сейчас. Кстати, я пока еще ничего не решил». «Я пока еще гость, и могу вернуться домой», — подумал он. Но в глубине души он знал, возврата нет. Бекнети, заметив нахмуренное чело, Каина понял, что тот вспоминает жену и одним движением руки отпустил обеих жриц. Потом с нарочитым вызовом продолжал. «Вызываю жрецов Сина». Перед Каином предстали восемь мужчин в черных одеяниях во главе с Син-Ака — чьи глаза зажглись злобой, когда он понял, что должен заговорить сам. «Я Син-Ака, верховный жрец бога Луны, я посвящу тебя в его тайны». Каин пристально разглядывал этого человека с горящими очами, пытаясь определить природу силы, исходившей от него. И вскоре понял, жрец внушал страх. Страх давал ему власть над разумом людей, «Но я тебя не боюсь», — подумал Каин и заметил. «О тайнах Луны я знаю все, что следует знать. Мы, обитающие высоко в горах и среди великих степей, живем близко от Луны и хорошо умеем толковать ее знамения». Син-Ака улыбнулся ему, как ребенку. «Ты ошибаешься, мой царевич. Мы владеем магическим знанием о Луне. С его помощью мы лечим больных, воскрешаем мертвых» и подчиняем себе силы природы. Каин почувствовал, как негодование волной прокатилось по телу, кровь прилила к щекам. Возможно, причиной тому послужила раздраженная улыбка жреца, а может, страх и неуверенность, что преследовали Каина весь этот день. Ты думаешь, что напугал меня жрец? Мой отец умеет вызывать дочь, а мать исцеляет лучше всех в южных землях. Не думаю, что ты можешь научить меня многому. Син Ака стал бледнее привидения, и голос его дрожал, когда он продолжил разговор, сменив тему. «Мой печальный долг сообщить тебе, ты должен начать свои свершения здесь с казни Смутьяна». Каин вздрогнул. Бэкнетти рассказывал ему о бунтовщике, томящемся в подземелье башне, но слушал ли он его... Ведь за минувшие дни произошло так много всего, и тут заговорила царица. Да, это правда. Введите сюда возмутителя спокойствия и принесите священный нож. У Каина мучительно перехватило горло, ему стало трудно дышать, словно издалека услышал он голос Бекнете. Это невозможно, царица. Мы оскорбляем нашего высокого гостя. Но голос Нин был остерк, как хорошо отточенный нож. Никакой он не гость, он наследник престола и должен следовать законам страны и зову долга. Моя царица, это его первый вечер у нас. Привести бунтовщика, — приказала Нин. Энкибар остановил стража. Бунтовщик болен, он не сможет подняться сюда. Значит, принесите его. Бэкнетти посмотрел на Каина, увидел горящий знак на лбу. Юноша весь пылал гневом, и это могло плохо кончиться. Но когда Каин обратился к ним, голос его звучал сдержанно. «Если тебе нужен палач, найди кого-нибудь другого. Я не настроен вершить казнь. Я пришел сюда как гость по приглашению твоего верховного военачальника. Ты удивляешь меня? Даже дикие кочевники не обращаются так с гостем. Нин вспыхнула. Впервые за полстолетия ослушались ее повеления. Хуже того, осмелились сделать ей выговор перед всем двором. — Ты здесь никакой не гость, — ответила она. — Либо ты наследник и слушаешься меня, либо... — Либо... — голос Кайна оставался сдержанным. — Либо я прикажу убить тебя. Пока еще никто, кроме придворных, не знает о твоем существовании... Пока еще ты можешь исчезнуть, не привлекая к себе внимания. В этот миг Бэкнети и Энки Бар встали по бокам от Каина, взявшись за рукоятки мечей. Еще два военачальника неожиданно оказались за его спиной, а два других возле Син-Ака. Наступила такая тишина, что голос Бэкнети грянул громом, когда он спокойно заговорил. — Ты ошибаешься, царица? Вот уже полдня мои воины ходят по домам и сообщают народу, что наследник престола нашелся. Скоро люди выйдут его приветствовать. Нин была побеждена, и голос ее зазвучал разочарованно. — Я никогда не думала, что именно ты изменишь мне, Бэкнети, Долго смотрел Бэкнети ей в глаза, а потом ответил. — Я никогда не думал, что ты предпочтешь жреца сыну которого я нашел тебя. Вскоре на большой площади перед башней собрался народ. На лестничных площадках горели факелы. Каин и Нин стояли рядом на царском балконе. Невысокая ростом царица, став на цыпочке, заставила себя улыбнуться и помахать рукой. Каин онемел от удивления. Даже в самых невероятных мечтаниях не мог он представить, что в мире существует столько людей. Потом Нин пожелала придворным спокойной ночи, а Каину, Энки и Бэкнети указала на комнату для тайных переговоров. Перед тем, как закрыть дверь, главнокомандующий успел шепнуть «Хорошо, Каин, очень хорошо». Увидев, как юноша зарделся от радости, военачальник подумал «Как же он еще молод, как раним в своей силе!» Энки тоже пришлось по душе спокойствие Каина, подумав что должен избавить его от необходимости убивать бунтовщика, он попросил дозволения ненадолго отлучиться. Бэкнетти тут же понял задуманное Энки, с гордостью и состраданием оценил решительность сына, но, садясь за стол переговоров, ничем не выдал своих чувств. Нин обратилась к Кайну. «Я хочу, чтобы ты понял меня». Необходимость казнить бунтовщика сделала жизнь мою кошмарным сном. И вот, когда подвернулся случай избавиться от Морока, я потерял рассудок. Никогда еще с уст гордой царицы Нода не слетало слов столь близких к просьбе о прощении. Но Каин этого не знал, а потому ответил лишь «Я принимаю твои извинения». Нин вздрогнула. Как от удара бичом, такого и сама она никогда бы не произнесла. Но его взгляд остался твердым, и она еще раз потерпела поражение. «Что там говорил Энки? Самое важное сейчас, чтобы ты удержала власть в своих руках, царица. Раскол обернется для нас большим несчастьем». Вспомнив его слова, Нин улыбнулась. В этот вечер раскола не произошло. Но власть ускользнула из ее рук. Она слушала доклад Бэкнети о делах, предстоящих на завтра, кивала. Разумно, что Каин будет жить у Энки, пока верхние царские покои не приведут в порядок. Энки должен стать наперсником и учителем наследника. Нин вновь кивнула, соглашаясь. Одногодка будет учить играючи, не унижая. Кроме того, Она доверяла Энке, ей всегда нравился этот мальчик. Тут как раз в дверь постучали, и вошел сам Энки. Он был бледен. Нин внезапно догадалась, зачем он уходил, и тоже испытала глубокую благодарность. Только Каин удивился и беспокойно посмотрел на Энки. «Ты чувствуешь себя нехорошо?» «Я немного устал, мой царевич». «Да, понимаю. Вы что, в этой стране никогда не спите? Уже далеко за полночь». «Нет, конечно», — заговорила Нин, — «мы все устали и должны идти спать. Только прежде давай-ка попробуем предугадать, как будет мстить Син-Ака». За столом наступила тишина, но Каин не понял причины беспокойства. «А что он может сделать?» Нин подумала о скрытой стороне луны, о связях жреца с темными силами ночи, вздрогнула. «У него есть власть». Он может накликать на нас проклятие Луны. «Нет», — возразил Каин, почти смеясь. «Как учил меня Бэкнетти, лишь царская кровь наделяет его этой властью. Без нашего содействия она ничего не стоит, насколько я понимаю». Нин взглянул на него, почувствовала упрек. «Возможно, ты прав», — признала она. «Конечно», — ответил Каин. «Кстати, зачем это Луне утруждать себя из-за проклятий старого безумца?» Бэкнетти рассмеялся, а Энки подумал. «Новый ветер гуляет по древней башне. Ветер очистит ее от старых предрассудков, пыли и нечистот, накопившихся за века». Но Каин продолжал. «Завтра он соберет всех жрецов Сина, разузнает, в чем состоит их тайное знание, и только потом решит, как поступить». Все одобрительно кивнули. А пока договорились, что перед восходом солнца Каин вместе с царицей должен подняться на вершину башни и зажечь факел нового дня. Наверху их будет ждать Син-Ака. Там он и узнает об этом решении. Мужчины откланялись, пожелав царице хорошего сна, и впервые за много лет царица Нода сразу же легла в постель и заснула глубоким спокойным сном.